Новые открытия Трипольской археологической экспедиции. Вестник древней истории, том 4, 1939 год, страницы 186-192. Фон Штерн. Доисторическая греческая культура на юге России. Труды археологических съездов. Съезд 13, том 1, 1905 год. Культура раскрашенной глиняной посуды в бассейне Среднего Днепра на Украине, известная как Трипольская культура, берет свое название от стоянки Триполья в Киевской губернии, где впервые было сделано важное открытие этого типа. Орнаментированная глиняная посуда – одна из ее основных черт. Имеются примеры как раскрашенной посуды, так и глиняных изделий, со вдавленным орнаментом. Узор был геометрическим. Широко использовались спиральные и вьющиеся типы. Когда изображались люди, животные или растения, они также контурно вводились в геометрический стиль. Глиняная посуда Триполья в определенных планах схожа с посудой Анау и Балкан. Судя по остаткам трипольской культуры, ее представители являлись земледельцами, которые, однако, были также знакомы с животноводством. Большое количество трипольских поселений раскопано с 1880-х годов, особенно в районе правобережной Украины. Понятие «правобережная и левобережная Украина», означая «правую и левую сторону», при взгляде по течению Днепра, используются для обозначения частей Украины направо и налево по Днепру соответственно. Характерной чертой этих стоянок стали так называемые платформы, площадки, укрепленные обожженной глиной. Эти платформы в основном имеют форму квадрата. Их ширина варьируется от 5 до 13 метров, а длина от 6 до 18 метров. Они были раскопаны на глубине от 0,2 до 1 метра под современным слоем земли. Функция этих платформ длительное время озадачивала археологов. Ранее полагали, что платформы были частью кладбища, сейчас – основываясь на результатах недавних раскопок, принято считать, что большинство из них составляли фундаменты домов. Это были, возможно, деревянные рамочные дома, когда рамка дома наполнялась глиной, и по этой причине они сохранились плохо, за исключением фундамента. В некоторых случаях, тем не менее, удалось обнаружить нижнюю часть деревянной кладки, Что же касается крыши, то она была, возможно, двускатной, с двумя покатами поверхностями, наполненными лазняком. На некоторых стоянках были обнаружены остатки очагов. Плиты строились из обожженной глины со сводчатым верхом. Высота плиты варьировалась от метра до полутора метра. Горшки и подсушенные на солнце посуда Сосуды, глиняные фигуры, кости животных, зерно и кипы мусора были найдены на многих платформах. Некоторые из вас содержали сожженные человеческие кости. Это были, очевидно, похоронные урны. Платформы обычно составляют группы, каждая из которых сама является частью поселения. План типичного поселения трипольского типа очень интересен. Дома расположены в два концентрических круга, которые должны были облегчить защиту поселения в случае атаки. В поселении Коломейшина Киевской губернии, исследованном в 1938 году, находился 31 дом, составляя внешний круг, и восемь составлявших внутренний. Диаметр внутреннего круга 60 метров. Внутри него не было домов. Эта территория, очевидно, являлась городской площадью. Без сомнения, поселение принадлежало людям определенного рода или задруги. В позднем слое трипольских поселений были найдены медные и бронзовые предметы.